чтобы Дженевра снова услышала голос того самого ручейка, чьи песенки так любила слушать в детстве. Ее прежняя комната обвалилась, и вновь построить ее было невозможно. Гиби решил построить для нее новое жилище, под окном которого будет бежать и петь ручей. Здесь она будет жить, когда выйдет замуж за Фергюса, и ее отец уже не сможет отнять у нее глажруах. Этот дом будет принадлежать ей. Гибе нанял новых каменотёсов, и они вырубили массивные глыбы в крутой скале, возле которой пробегал ручей. Главной задумкой всего строительства было построить комнату для женевры. Гиби сам все рассчитал и начертил. Из стены, нависая над ручьем, должна была выступать круглая башенка с окном. Гиби поместил ее чуть выше поддерживающей стены, а к стене пристроил лестницу, ведущую прямо к башенке. Из окна поверх крыши старого дома можно было увидеть все величие Глажгара вместе с его ручьями, сбегающими прямо с неба и весело поющими по пути. Далее, посередине первого пролета, старой лестницы в стене, достигавшей по ширине полтора ярда, прорубили проем, и в нем был встроен крепкий каменный мост, увенчанный остроконечной аркой, перекинутый через высохший ручей и ведущий к такой же площадке в новом доме, похожий на узкий коридор, покрытый крутой крышей, с глубокими ольковами по обеим сторонам, откуда можно было смотреть вверх и вниз вдоль сухого русла, пока у подножия горы Продолжались все эти работы, каменоклёсы трудились и наверху, пристраивая к маленькому домику теплую спальню для Роберта и Джанет. Архитектор был честным человеком и по просьбе Гиби верно сохранил его тайну. И хотя сам Гиби постоянно присутствовал на месте строительства, вся округа думала, что какой-то богач, живущий неподалеку, купил глажруахское поместье и теперь отстраивает его заново, чтобы вскоре там поселиться. Глава 55 Старый особняк Гелбрайтов Однажды холодным октябрьским вечером, когда миссис Кройл уже закрывала свою дневную торговлю, мечтая о кружечке чего-нибудь горячего, в конце рыночного ряда появился Гиби, шагая своим прежним пружинистым легким шагом вольного пастуха. Он подошёл к миссис Кроул сзади, положил руку ей на плечо, изрядно её напугав, и знаками показал ей, что она непременно должна пойти с ним. Миссис Кроул поспешно заперла дверь лавочки и вместе с Гиби направилась к висельному холму. Переходя дальний конец длинной улицы, она бросила печальный взгляд на переулок, в котором когда-то жила и тяжело вздохнула, подумав о том, как все изменилось. Но сразу вслед за этим в ее сознании, как адский туман, всплыли воспоминания об ужасном времени среди матросов, окончившимся жуткой смертью черного самба. Правда, это было так давно, с годами она все больше и больше осознавала всю мерзость своей тогдашней жизни и теперь вспоминала те события как нечто невероятное, страшное, невыносимое, в чем она сама никак не могла принимать участие. Потом она вспомнила свои скитания бездомную нищету, когда ее единственной радостью, конечно, кроме стаканчика виски, был ночлег под гостеприимным стогом сена или на куче соломы в углу чужого амбара. Наконец, она припомнила свое отчаянное путешествие на плоту, когда ей чудом удалось избежать гибели в беснующейся воде. И вот, после всего этого она идет себе по улице рядом с маленьким сэром Гиби, старым другом, который всегда оставался верным, а теперь еще и стал совсем взрослым и сильным. Она спросила себя или ее спросил какой-то внутренний голос. «Почему всю жизнь на нее сыпалось столько бед? Почему провидение уготовило ей столько несчастий?» Совесть ответила ей, что все ее беды начинались из-за того, что она упорно продолжала зарабатывать себе на пропитание, продавая виски. Даже когда начала чувствовать, что это нехорошо и неправильно, так она сама пристрастилась к выпивке. Пусть она никогда не валялась пьяной на грязной улице, но и сейчас порой укладывалась в постель, упившись ничуть не меньше своих прежних покупателей. Мороз пробрал ее до самых костей. Ей казалось, что сам воздух наполнен острыми, прозрачно-голубыми иголками жгучего холода, которые прибольно кололи все ее тело. Как она опустилась! Что подумала бы о ней покойная тетушка, а что, если Это не просто мороз, а холод приближающейся смерти. Как это страшно веками лежать в гробу, с землей во рту, все время безнадежно тоскуя по стаканчику виски. Тут на память ей пришел стих откуда-то из Нового Завета о том, что Божье Царство не для пьяниц. «Она всегда верила в Бога», — сказала она себе. Но сколько бы ни говорили проповедники о том, что спасение дается только по вере, она знала точно, умри она сегодня, дорога ей одна, в адское пламя. Вот и миссис Меркисон выглядывает из окна своей лавки. Ее в городе все так же уважают и почитают. Интересно, а где бы оказалась миссис Меркисон, умри она сегодня ночью? Ну, по крайней мере, никто из знакомых не пожелает ей вечного проклятия. «А вот умри старая тетка Кроул!» «Так многие, в том числе и мистер Склейтер, подумают, что будет только справедливо, если она тот же час окажется в огненной гиене!» Тут они завернули во двор старого особняка Гелбрэйта. «Должно быть, маленький гиби хочет привести меня к покаянию!» «Подумала про себя миссис Кроул. Сейчас он покажет мне, где умер его отец и в какой нищете они оба жили!» А все из-за моего виски, из-за моей лавки. И ведь я всегда его привечала, чтобы он приходил почаще. Наверное, теперь Гиби хочет, чтобы я бросила пить. Что ж, сейчас я и сама пью меньше, чем раньше. И не прочь была бы совсем оставить это проклятое виски, пока еще жива. Тем временем Гиби вел ее наверх по темной лестнице, добравшись до широкой, похожей на залу, площадки. Он открыл какую-то дверь, и миссис Кролл смущенно отступила в безмолвном изумлении. наверное здесь меня дожидается эта благородная дама, жена священника?» Лихорадочно подумала она. «Неужели ее снова оскорбят и унизят?» Она гневно оглянулась на своего спутника, но его улыбка успокоила ее, и она шагнула внутрь. Это была почти что роскошная комната, убранная. В сдержанных, но в глубоких тонах и выглядящая несколько старомодно из-за внушительной величавой мебели. В камине пылал жаркий огонь, на столе горели свечи, а сам стол, засланный белой скатертью, был накрыт на двоих. Гиби закрыл дверь, поставил возле огня кресло для миссис Кроул, уселся сам, вытащил свой блокнот и написал «Не хотите ли вы стать моей экономкой?» Я буду платить вам сто фунтов в год. Он передал написанное миссис Кроу и ждал, что она ответит. «Господи, боже мой, сэр Гиби!» Воскликнула она, в испуге вскакивая с кресла. «В своем ли ты уме? Разве нищая старуха вроде меня может хозяйничать в таком богатом доме? Да еще в таких отрепьях от этого самому сатане смешно станет!» а ведь он смеется раз в сто лет гиби поднялся взял ее за руку повел к двери в соседнюю комнату там оказалась спальня также роскошно убранная и если до сих пор миссис кроу только удивлялась то теперь она была просто поражена здесь тоже был разведен огонь на комоде горели свечи на полу стояла ванна наполненная горячей водой А на кровати красовалось платье дорогого черного шелка со всем необходимым бельем и прочими мелочами. От воротничков, манжетов и перчаток до нарядного чипца и пары крепких туфель. Все это Гиби купил сам, умело пользуясь теми знаниями, которые приобрел, расхаживая по магазинам вместе с миссис Клейтер и советами ее портнихи которой он доверил свою тайну и которая охотно взялась ему помочь. Знаками он показал миссис Кроу, что все здесь к ее услугам, и вышел. Как во сне она повиновалась странному и быстрому стечению обстоятельств. Она все же успела прийти в себя достаточно для того, чтобы одеться с особой тщательностью. К тому же она не была ни настолько порочно не настолько уродливой, чтобы не получить от этого изрядного удовольствия. Глядя на ее восторг при виде черепахового гребня, щеток с ручками, слоновой кости и огромного зеркала, можно было подумать, что она с рождения была самой настоящей благородной леди. Но только теперь ей чудом вернули привычную роскошь ее юности. Она появилась в столовой примерно через час. Казалось, что из спальни вышла совсем другая женщина, настолько разительна была совершившаяся в ней перемена. Она вошла, не улыбаясь и не краснея, а вытирая с глаз счастливые слезы, как ребенок, который не может понять и вместить внезапно свалившегося на него блаженства. Я не осмеливаюсь даже предположить, что подумала бы о миссис Клейтер при виде этой ужасной женщины которую Гиби умудрился одеть не менее богато и изящно, чем одевалась она сама. Это их правду был чудесный наряд, и оба они были безмерно им довольны. Миссис Кроул вошла в спальню пристойно одетой работницей, а вышла оттуда величавой дамой, на которую было приятно посмотреть, и которая пыталась теперь оправиться от поразительного, но счастливого сюрприза. Гиби был настолько удовлетворен ее внешним видом, что, несмотря на всю свою взрослость и новообретенное положение, с восхищением затанцевал вокруг нее со свечой в руке, грозя подпалить ее шелковое великолепие. Но ничего страшного не случилось, и он, поставив свечу на стол, снова, как в детстве, заплясал от радости как всегда завершив свой буйный танец стойкой на одной ноге. Затем они уселись за простой и вкусный ужин, тоже приготовленный Гиби. Когда они подкрепились, Гиби встал, подошел к стоявшему в углу бюро и принес оттуда лист бумаги, на котором было ясно и четко написано. «Я обязуюсь исполнять все, что потребует от меня, сэр Гилберт Гелбрайт, пока его приказания не противоречат моей совести. И согласна на то, что если я хоть раз попробую виски, он немедленно отошлет меня безо всяких дальнейших объяснений. Гибби протянула эту бумагу миссис кроул Она прочла написанное и оглянулась в поисках пера и чернильницы. Она боялась, как бы Гиби не подумал что она колеблется. Гиби принес ей все необходимое. Она подписала этот договор, и они скрепили его крепким рукопожатием. Затем Гиби провел ее по всему дому. Сначала он показал ей свой кабинет и спальню, а потом чердак, который так и оставался нетронутым с того самого дня, когда там умер его отец. Там он выразительно посмотрел на нее, желая сказать «Видите, до чего доводят людей виски?» Но ее совесть истолковала его взгляд иначе. «Видите, до чего вы довели моего отца?» Далее они спустились на этаж ниже, и миссис Кроул увидела несколько пустых спален, только что отделанных и заново покрашенных с двойными окнами, во внутренние рамы которых было вставлено матовое, непрозрачное стекло. Знаками он дал ей понять, что поручает ей, как следует обставить эти комнаты, по возможности покупая мебель у миссис Меркисон. Вернувшись в гостиную, он рассказал ей о своем замысле, объяснив, что обставил дом таким образом потому, что не хочет больше оставаться бездомным бродягой, которому некуда пригласить других таких же странников и пришельцев. Он принес с комода лежавшую на нем Библию и открыл книгу Исход, где говорилось «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Миссис Кролл снова вспомнила свои скитания по деревенским дорогам и ночи, проведенные под открытым небом. Тем временем Гиби дал ей понять, что она должна с почетом и радушием принимать любого гостя, которого он приведет к ней в дом. Для себя самой она может нанять служанку, если, конечно, хочет, но помогать ему ухаживать за костями должна будет сама во имя сына человеческого. Она охотно согласилась на эти условия, но и слышать не пожелала другой прислуги. «Чем больше ей будет работы, тем лучше», — сказала она. «Завтра же она продаст лавочку, товары и всю мебель на своем чердаке». Однако Гиби сам забрал у нее ключи и от лавки, и от чердака. Далее он настоятельно попросил ее никому и никогда не рассказывать о том, для чего он отстроил этот старый дом. Если людям станет известно, чем он занимается, — пояснил он, — вся его задумка пойдет прахом, и ему придется полностью от нее отказаться. С этими словами он провел ее на нижний этаж и показал ей незаметную дверь, ведущую прямо в нищий дом, примыкающий к особняку сзади. Именно через эту дверь он будет приводить и уводить своих гостей, чтобы они не догадались, где им довелось переночевать. Затем он попросил миссис Кроул прочитать ему вслух 106-й псалом. И когда она закончила, откланялся, пожелав ей спокойной ночи и пообещав вернуться в особняк, как только начнется новый семестр. То есть через неделю, до тех пор, он останется в доме склейтеров. Оставшись одна в этом великолепном доме, убранном так, как будто в нем, не покладая рук, трудились самые добрые на свете феи, миссис Кроул прежде всего пошла и хорошенько осмотрела себя с ног до головы. Кстати, в том же самом зеркале, которое когда-то помогло доналу сделать неприятное открытие своей внешности. Но в отличие от донала миссис Кроул, Осталась довольна всем, что увидела. Ей не понравился только цвет своего лица. Нужно будет немного поздороветь и поправиться, — решила она про себя. Она была счастлива почти до боли. Снаружи был висельный холм, темный, мерзлый и жалкий, по которому она шагала лишь несколько часов назад, продрогшая, подавленная, погруженная в мрачные мысли чтобы попасть в тепло, великолепие и блаженный уют. Маленький сэр Гиби сделал из нее настоящую леди. Ах, если бы бедный сэр Джордж мог все это увидеть и порадоваться вместе с ними! Только одного не недоставала миссис Кроул для того, чтобы ее новый дом окончательно превратился в райский сад. Перед сном ей страшно захотелось усесться возле очага и выпить стаканчик виски. Только тут она впервые вспомнила про данное обещание и подписанное ею обязательство. И ее передернуло не от желания его нарушить, а от ужаса при мысли, что придется его исполнять, причем безо всякой помощи. Да и кто ей поможет? Нет ничего проще, чем пойти купить бутылку виски. Всего-то И надо, что добежать до знакомого переулка, где она когда-то держала свою лавочку, и где, несмотря на все старания мистера Склейтера, до сих пор содержалось питейное заведение. В кармане старого платья лежала вся ее дневная выручка. Да и кто об этом узнает? Вот когда Сергиби сам поселится в доме, у нее уже не будет возможности выпить тайком от него. А пока что надо воспользоваться оставшимся временем. Ей не нужно больше бояться, что она зайдет слишком далеко. Все равно скоро придется бросить выпивку окончательно и навсегда. Так почему бы не устроить себе одну, единственную, последнюю вечеринку? Чтобы как следует распрощаться со старым и добрым приятелем по имени Виски? Что бы она без него делала, ночуя в грязной придорожной канаве или стремительно несясь по волнам Даура на шатком плотике. Привычная жажда, как бес, искуситель, притаившаяся возле ее внутреннего уха, шептала ей все это, дразня и маня ее за собой. Но тут у нее перед глазами встало лицо Гиби, и она подумала, как страшно он огорчится, обманя на его доверие, как безвозвратно, низко она готова была опуститься. И это после всего, что он для нее сделал? а Нет, даже если виски покажется ей небесным блаженством, а неутолимая жажда огненной гиены, она все равно не станет этого делать. Миссис Кроу стремительно подошла к двери, заперла ее, вынула ключ и положила его под Библию, из которой она недавно читала сэру Гиби. Может быть... Она и могла бы найти для себя лучшее занятие, чем снова приняться разглядывать себя в зеркале. Оно тот вечер это помогло ей отвлечься от мыслей о выпивке. И укладываясь в свою новую пышную постель, она оставалась не только трезвой, но и не осквернённой грехом, куда хуже пьянства. Когда через неделю Сергей явился в свой дом, там его встретила честная женщина, сдержавшая свое обещание. Глава 56. Алерт и священник С тех пор, как Гиби вернулся в город, он лишь раз видел женевру в церкви. Она обглядела такой бледной и печальной, что сердце его заныло от тоски и беспокойства. Может, она раскаялась в своем выборе? Наверное, она обещала выйти замуж за Фергюса, чтобы угодить отцу, но если она выйдет за Доннала, он, Гиби, сразу же подарит ей глажруахское поместье. Конечно, она получит его в любом случае, но, может, известие о таком подарке как-то повлияет на решение ее отца? Однажды Гиби целый вечер ходил взад и вперед под ее окном, но из этого ничего не вышло. Он снова и снова поджидал ее возле дома с того момента, когда на улице начиналось смеркаться, и до того времени, когда пора было укладываться в постель, в отчаянной надежде хоть как-то с ней переговорить. Но не увидел даже ее тени на белой занавеске. Как-то раз он подошел к самой двери, но страх причинить ей неудовольствие начисто лишил его решимости и вместо этого он ходил под ее окнами до самого утра, но так никого и не увидел. Постепенно Фергю стал непременным условием того убогого счастья, на которое еще был способен разорившийся Лэрт. Главным образом священник добился его расположения тем, что выказывал ему искреннее почтение и благожелательное внимание. Фергюс ничего не знал о бесчестных махинациях своего бывшего хозяина и считал, что из соображений верности и преданности должен сейчас проявлять к нему еще большее уважение, чем прежде, когда тот владел фермой его отца. Это побуждение, родившееся из почтения, которое наши предки воздавали главе и отцу своего клана приобрело вид слепого почитания любого аристократа или земледельца, оказавшегося выше его по положению. И нашло в Фергюсе свое полное выражение. Даже сейчас, осуществив свои высокие устремления и сделавшись известным и даже модным проповедником, Фергюс чувствовал себя польщенным, когда столь великий человек позволял ему сыграть с ним трик или порезать для него цыпленка, если его собственные руки, дрожащие не столько от старости, сколько от беспокойства и разочарования, не справлялись с ножом или вилкой. Лэрт уже начал рассказывать ему длинные истории своей жизни и пил вдвое больше, чем год назад. Он дряхлел и опускался, и не только телесно. Наконец Фергюс нашел в себе мужество спросить у мистера Гелбретта, Нельзя ли ему обратиться к мисс Гейлбретт и просить ее руки? Старик вздрогнул, потом смерил его уничижающим взглядом. Прошептал. Наследница Глажруаха. Вспомнил истинное положение дел, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Фергюс, сидевший с другой стороны стола, выпрямился и ждал ответа, крепко сжимая в руках коробочку с игральными костями. Лерджи размышлял отклонив то, что никак нельзя было назвать честью. Он тем самым откажется и от того, что, несомненно, является удобством, если священник исчезнет из его дома, с кем он будет проводить все эти длинные вечера. С другой стороны, приняв его в качестве зятя, он, наверное, сможет покинуть эту жалкую лачугу и переехать в пасторский дом возле церкви. С точки зрения морали, то есть с точки зрения общественного мнения, будет даже неплохо иметь зятем священнослужителя. Мистер гелбрейт медленно поднялся со стула, открыл свои неспокойные глаза, чей мутный взгляд блуждал туда-сюда, подобно лодкам на мятущемся море, и торжественно произнес. «Я разрешаю вам это сделать, мистер Дафф. Молодой священник поспешил к женевре, но в ответ получил лишь мягкое и грустное «нет». Он умолял ее позволить ему через некоторое время вновь явиться к ней с предложением руки и сердца, но она решительно ему отказала. Правда, ей не удалось окончательно лишить надежды человека, который был о себе столь высокого мнения. Фергюс был рассержен и разочарован, но, поразмыслив о причинах ее отказа, решил, что дело тут вскоре не в ней, скорее в ней, а не в нем самом, и потому продолжал свои вечерние визиты к ее отцу. Лэр сказал, что пока не сумел добиться от мисс Гелбретт благосклонного ответа, но со временем надеется заслужить ее полное расположение. Он не производил впечатления сокрушенного воздыхателя, Продолжал сочинять святистые проповеди, и чем привычнее становилась для него церковная кафедра, тем помпезнее и громогласнее звучали с нее его пышные речи. Однако эта задержка пробудила нетерпение в душе Лерда. Однажды, подробно расспросив Фергюса и узнав, что его ухаживание так и не имеет успеха, он подошел к своему столу и, вытащив оттуда стихи донала протянул их молодому человеку. Фергюс прочел стихи и заметил, что они не так уж и хороши, на первая строфа напоминает ему Шелли. «Мне все равно, хороши они или дурны», – высокомерно произнес мистер Гелбретт. «Поэзия – это всего лишь испорченная проза. Но мне хотелось бы знать, не этим ли объясняется холодность Дженни? Вам знаком этот почерк? Вряд ли я могу сказать точно, но мне кажется, что это написал дональд Грант. Он верно считает себя Даурсайдским Бёрнсом. — Вот негодный мошенник! — воскликнул Лэрт, стукнув кулаком по столу так, что зазвенели стоявшие на нём бокалы. — Я ненавижу эту глупую сентиментальность, не меньше невежественных предрассудков. Ненавижу всем своим сердцем. В его глазах На мгновение показался странный отблеск, как будто холодный лунный свет отразился на заледеневшей воде. «Но, «Ну, уважаемый сэр», – возразил Фергюс, – «если я правильно понимаю эти стихи...» «Да, если кто-то вообще способен понять эту бессмысленную галиматью...» «Мне все же кажется, что я их понимаю. Вы уж простите меня за такую дерзость. Но если я правильно их понял, то кто бы их...» написал и к какой бы даме он не обращался по всей видимости она его отвергла уж не хотите ли вы сказать что этот наглец осмелился сделать моей дочери наследница но ну, по крайней мере вот наглец сделать моей дочери предложение она должна была немедленно сообщить мне об этом чтобы я принял соответствующие меры и примерно проучил этого выскочку. Дайте мне эти стихи, я прочту их еще раз. Может, какая-нибудь подруга просто переписала эти стихи из газеты или журнала? Послала их мисс Гелбрейт? – предположил Фергюс. Пока он говорил, Лэрд перечитывал стихи, пытаясь убедить себя в том, что понимает их смысл. Внезапно, решившись, он широкими шагами пересек гостиную, сжимая письмо, как факел в поднятой руке, и вошел в соседнюю комнату, где сидела женевра «И как же прикажешь это понимать?» – яростно прошепел он. «Неужели ты настолько позабыла о достоинстве и чести, что поощряла ухаживание этого грязного мальчишки, пастуха, и позволила ему просить своей руки? Да у меня просто кровь в жилах закипает от одной мысли об этом. «Да я просто ненавижу тебя! Ты неблагодарная, недостойная девчонка!» Дженевра побелела, как мел, но посмотрела прямо ему в лицо и ответила. «Если это письмо предназначено мне, ты сам знаешь, что я его не читала». «А вот, смотри сама, стишки!» Последнее слово он произнес тоном невыразимого презрения. Она взяла письмо из его руки и прочла. И хотя отец стоял тут же и с видом инквизитора пристально за ней наблюдал, она не могла удержаться от слез. «Тут ничего такого нет, папа», — сказала она, — «это просто стихи, прощальные». «А какое право имеет этот наглец писать моей дочери прощальные стихи? Объясни-ка мне это, если можешь». «Конечно. Я уже много лет знаю, как ты обожаешь низменное общество» но все время надеялся, что с возрастом ты научишься вести себя прилично. О подлинной скромности я и не мечтал. И потом, если тебе нечего было стыдиться, почему ты ничего не рассказала мне об этом неприятном происшествии? Разве дочери не приходят к отцу, как к лучшему другу? Зачем мне было тревожить и его, и тебя, папа, если из этого все равно ничего бы не вышло? Тогда почему ты до сих пор вздыхаешь по нему и отказываешься выйти замуж за мистера Даффа? Конечно, его происхождение оставляет желать лучшего, но по своему образованию, манерам и влиятельному положению в обществе он настоящий джентльмен». «Папа, я уже объяснила мистеру Даффу, что я никогда не позволю ему обращаться ко мне с подобными просьбами». «Какая девушка, отказавшая Доналу Гранту, станет слушать такого человека?» «Дерзкая, развязная девчонка!» – заорал ее отец в новом приливе ярости и, выйдя из комнаты, неистово хлопнул дверью. Какое-то время они с Фергюсом сидели молча. Затем молодой священник заговорил. «Быть может, со времени того письма она получала и другие?» «Это невозможно!» — откликнулся Лэрт. — Не скажите, — возразил фергис ведь в городе до сих пор живет его полоумный дружок. Кстати, его называют сэром гиби Гелбрайтом. Дженни с ним не знакома. — Да нет же, знакома, уверяю вас. Я видел их вместе. — А, так вы имеете в виду того уличного оборванца, которого усыновил мистер Склейтер, сэр гиби Гелбрайт? — насмешливо повторил он о чем-то размышляя про себя. «По-моему, я припоминаю какие-то ложные и скандальные сплетни, намекавшие на предосудительное поведение одной из представительниц нашего рода». «Да. А вот откуда взялось это прозвище. Как вы полагаете, что через него она держит связь с этим нелепым шутом?» «Я ничего такого не говорил, сэр. Я просто думаю, что время от времени она может видеться с этим гиби, а он безумно обожает пастуха. Уже из одного этого можно заключить, что он непроходимо глуп. Но, к сожалению, это еще не самое худшее. Тут он пересказал Лерду все, что услышал от мисс Кимбал и что видел сам во время своей ночной слежки. «В девчонке должно быть течет дурная кровь», подумал про себя Лерд. «С материнской стороны», – поспешно добавил он, – И с того дня начал нападать на нее чуть ли не каждый день. Его смутное чувство вины перед нею находило облегчение в том, что теперь он мог обвинять ее по всей справедливости. Какое-то время она пыталась убедить его в том, что он совсем неверно судит о ее поведении и тех или иных поступках Доналла и Гиби. Но он не слушал никаких ее доводов. И непрестанно повторяя, что для нее остается единственный способ искупить свое прошлое, а именно выйти замуж по воле отца, навсегда отказаться от всяческих предрассудков, стишков, пастухов и глухонимых мошенников, и стать всеми почитаемой светской дамой, чтобы быть утешением для его седых волос, которые она, видимо, окончательно решила свести в могилу, своим упрямством. Тогда Джиневра и вовсе замолчала. Она уже знала, что любое ее слово, как игла, протыкающая желчный пузырь, будет лишь новым поводом для попреков и оскорблений. Ее молчание еще больше выводило Лерда из себя, но она упорно не произносила ни единого слова, огорчаясь лишь тем что от такой постоянной несправедливости ее собственное сердце начало черстветь и гаснуть. Если раньше слова отца причинили бы ей невыразимое горе, сейчас она терпеливо выслушивала их без вдохов и слез, как очередное несчастье, которое надо перетерпеть, как терпят простую головную боль. Она не понимала, что на черном небе распростершимся над нею, ей трудно было различить отдельные темные тучи, что ее чувства и душа так и оставались нетронутыми, нетронутыми, ненастроенными, и поэтому даже резкие диссонансы больше не причиняли ей боли. Глава пятьдесят седьмая Защита от ветра и покров от непогоды Вернувшись в старый дом Гелбрайтов, Гебби обнаружил, что он полностью готов, миссис Кроул не теряла времени даром, со временем из нее должна была получиться действительно хорошая экономка. Выглядела она тоже хорошо, расхаживая по дому в черном атласном платье с кружевами, и цвет ее лица, по ее собственному справедливому мнению, уже заметно улучшился. Она приготовила для Гиби отменный ужин, накрыв на стол по всем правилам богатого городского дома. При этом она не без удовольствия думала о том, что однажды, когда она бесповоротно утвердится на месте домоправительницы, сэр Гиби обязательно пригласит на обед священника и его жену. Вот тогда-то она, которой они из гордости отказали в тарелке куриного супа, покажет им, что прекрасно знает, каким должен быть настоящий обед и как должна вести себя настоящая хозяйка. А суп в тот день обязательно должен быть куриным. Все шло замечательно. Благодаря усилиям мистера Склейтера, Гиби так преуспевал в математике, что у него вполне хватало времени не только на то, чтобы достойно учиться. Правда, не стремясь особо выделиться но и на то, чтобы заниматься кое-какими гораздо более важными делами. Теперь, когда он жил самостоятельно, прежняя привычка вернулась к нему в виде новой страсти. Каждую ночь он бродил по улицам. Придя домой из колледжа, он обычно обедал, а потом ложился спать приблизительно до половины седьмого. Затем он пил чай и садился заниматься. Именно заниматься а не бесцельно тратить время над учебниками. В десять он принимался за греческий Новый Завет. В одиннадцать он выходил из дома и редко возвращался раньше половины второго, а иногда и позднее. Все это время миссис Кроул поджидала его возвращения, готовая принять любого гостя, которого он приведет. История этого нового, начатого им занятия, не касается моего нынешнего рассказа. Бывало, что несколько вечеров подряд Гиби не видел ни одного бродяги или скитальца. Время от времени в одну и ту же ночь ему встречались сразу двое или трое. Всякий раз, увидев бездомного человека, Гиби останавливался рядом и ждал, когда тот заговорит. Если тот был пьян, Гиби оставлял его в покое. Сейчас его помощь была больше нужна другим людям. Если несчастный был трезво, гибе знаками приглашал его пойти за собой. Если тот отказывался, гибе не настаивал, но не выпускал человека из виду и позднее снова старался пригласить его к себе. Если тот все равно отказывался, Гиби протягивал ему кусок хлеба и исчезал. Если человек окликал его, он останавливался и кружными путями вел его к маленькому домику позади особняка Гелбрайта. В домике всегда было темно. Если человек слишком боялся войти, Гиби оставлял его. Если тот все же входил, он вел его прямо к миссис Кроу. Если этому несчастному можно было помочь и дальше, что зависело исключительно от него самого, Гиби непременно делал для этого все необходимое. Но чаще всего после плотного завтрака Гиби выводил своего ночного гостя по темному коридору в домик с закрытыми ставнями и выпускал его на улицу. Гиби никогда не давал своим гостям денег и приглашал их к себе домой только зимой. Летом его вообще не было в городе. К концу семестра им с миссис Скроул удалось вытащить с улицы одну женщину и молоденькую девушку и найти им подходящее место, где они честно зарабатывали себе на хлеб. Кроме того, с помощью миссис Меркисон Гиби послал Джанет подарок в виде маленького ребенка, чья мать только что родила еще одного младенца и, по-видимому, умирала. а Вообще, начало получилось неплохое, И за все это время Гиби ни разу не слышал ни одной сплетни, ни одного разговора, показывающего, что люди в городе знают о его ночных похождениях. Правда, уже через неделю или две по бедным кварталам города разлетелся слух о таинственном незнакомце, который ходит по улицам и помогает несчастным и бездомным, но которого, несмотря на все его благодеяния, Лучше все-таки остерегаться. Мистер и миссис Клейтер выказали изрядное неудовольствие, узнав о том, что Гиби уже не живет в комнатах миссис Меркисон и занимает старый особняк Гелбрайтов. И экономкой у него служит эта ужасная женщина. Однако они знали, что по отношению к человеку с таким несгибаемым чувством долга, как Гиби, Любые доводы будут бесполезными и удовлетворились тем, что многозначительно сказали друг другу, что рано или поздно сама жизнь преподаст сэру Гиби крепкий урок и отучит его следовать этой нелепой теории, согласно которой христианин должен и словами, и делами походить на своего Господа. В то же самое время у миссис Клейтер зародилось тайное и блаженное подозрение, что с ее милым небесным дурачком Гилбертом Гелбрайтом никогда не случится ничего по-настоящему плохого. Фергюс же с помощью своего отца переселился, наконец, в пасторский домик при своей церкви и вскоре пригласил к себе на ужин мистера Гелбрайта и его дочь. Горячее желание отца вынудило женевру принять это приглашение. Живя с ним под одной крышей, она не хотела постоянно идти ему наперекор. Фергюс сделал все, чтобы вечер получился как можно приятнее, и особенно радовался возможности показать своему Лерду, что способен угостить его отличным ужином и бутылкой неплохого портвейна. Кроме женевры и ее отца, были приглашены еще два гостя из прихожан – молодой адвокат и его жена. Адвокат показался Лерду приятным собеседником, по большей части из-за того, что готов был терпеливо слушать его рассказы о старых судебных делах. Фергюс же старательно развлекал дам. Зная о том, что одна из них безмерно им восхищается, он надеялся, что это поможет ему.